Окончив в 1703 году обучение в лицее, Бах уже был сочтен искусным скрипачом и клавесинистом. Благодаря же изучению рукописей и сборников в музыкальной библиотеке, он знал итальянцев, Палестрину, Габриэли, Монтеверди и немцев, от Шейда и Шуца, ученика Габриэли, от Хакслера и Франка до современных ему композиторов Германии. Никак нельзя счесть Себастьяна-самоучкой, каким его представляли некоторые биографы. Георг Бем своим примером помог собраться воле Себастьяна, а игра Рейнкина придала целеустремленность его художническим порывам. Что же сталось с певческими способностями стипендиата школы Михаэля? Случился казус в час пени в хоре. Из горта неприлежного и ценимого дисконтиста вырвался звук в неположенном регистре. Растерянный Себастьян сомкнул губы. Мутация голоса повзрослевшего юнца, увы, лишила его вокального дара. Но Бах остался стипендиатом. Теперь уже как скрипач школьной капеллы. Еще об одной поездке из Люнебурга нужно упомянуть. В цели – резиденцию герцога Брауншвейгского. Женившись на Гугенотке, герцог Вильгельм окружил себя исключительно французскими приближенными и завел капеллу, исполнявшую преимущественно, а может быть, только французскую музыку. Из Люнебурга попасть в Цели было непросто, потому что путь туда вел через дикие еще леса. Может быть, доброжелатель Бем помог Себастьяну в такой поездке? Бах побывал в цели, слышал аллегорическую музыку, сюиты, музыку на воздухе, пленерную по Версальскому образцу. Могла здесь звучать и клавесинная музыка в стиле сорокалетнего тогда француза-виртуоза Луи Маршана, чье имя еще встретится в этой книге и постарали парижанина Клерамбо. Не под влиянием ли этой поездки Себастьян перепишет в Люнебурге для своего собрания пьесы французских сочинителей? Обучение в школе святого Михаэля Бах заканчивает весной 1703 года. Кто-то из лицеистов стремится в университет. Георг Эрдман подумывает о служебной карьере юриста. Какое же будущее изберет Себастьян? В литературе не раз высказывалось сожаление, что для малоимущего выпускника школы была закрыта дорога к университетскому образованию. Возможно, это так, но нет решительно никаких указаний на то, что 18-летний музыкант выражал желание идти в университет. Богословский факультет не притягивал его к себе, потому что ни пастором, ни ученым Бах себя не видел. Будущие музыканты шли обычно на юридические факультеты немецких университетов, получая там общее гуманитарное образование. Но Бах уже знал свое призвание. Кровь потомственного Шпильмана звала к жизненной музыкальной практике. Расставание с Люнебургом было быстрым. В начале апреля 1703 года Себастьян оказался уже на службе скрипачом маленькой капеллы герцога, Юагана Эрнеста Веймари. Это был не царствующий Саксен веймарский герцог, а его брат, имевший довольно скромную резиденцию, именуемую Красным замком. А между тем о способном молодом бахе прослышали в Арнштадте. В этом городе в церкви, построенной на месте сгоревшей кирки святого Бонифация, сооружался новый орган. Работа подошла к концу. Магистрат и консистория города, где имена бахов-музыкантов уважались давно, доверили испытанию построенного органа Себастьяну.